Прошло немало времени, снегопад прекратился, ветер стих, выглянуло солнце. Стоя на четвереньках, он не мог видеть далеко, да и меховая оторочка капюшона наползала ему на глаза. Не ощущая больше холода ни в руках, ни в ногах, ни на лице, он подумал было, что мороз совсем лишил его чувствительности, и все же пока он еще мог двигаться... Снег вокруг него в этих местах выглядел как-то странно. Он был похож на высокую белую траву, что проросла сквозь вечные льды. Когда Гетерен касался ее, трава не ломалась, а пригибалась и снова выпрямлялась, как трава сабли. Тогда он перестал ползти и сел, отбросив назад капюшон, чтобы осмотреться. Повсюду... Насколько хватало глаз, расстилались поля, заросшие этой снежной травой, белой и сверкающей под солнцем. Среди полей возвышались купы деревьев, покрытых белоснежной листвой. Небо было ясное, стояло полное безветрие, и все вокруг было бело. Гетерен снял рукавицы и осмотрел снял рукавицы и осмотрел руки. Они тоже были белые, как снег Но боль от страшных укусов стужи прошла Пальцы снова слушались его И он снова мог стоять на ногах Более он не ощущал ни холода, ни голода Никаких либо иных страданий Вдали на севере он увидел высокую башню Похожую на башню его родного очага Оттуда кто-то шагал по снегу прямо к нему Через некоторое время Гетерен смог разглядеть, что человек этот абсолютно наг, и кожа у него очень белая. Волосы тоже. Белый человек подошел еще ближе, совсем близко. С ним уже можно было говорить, и Гетерен спросил его, кто ты? И белый человек ответил, я твой брат, и Кемеринг Хоу то было имя его брата самоубийцы. И Гиттаррен увидел, что белый человек лицом и фигурой в точности похож на живого Хоуда. Вот только в теле его больше не было жизни, а голос звучал слабо и тонко, словно ломались хрупкие льдинки. Тогда иттеррен спросил: что же это за место такое? Хоут ответил: Это самое сердце Пурги. Мы, убившие себя, живем здесь. Здесь мы с тобой можем сохранить верность той клятве, что дали друг другу. Но Гетерен испугался и сказал, я не останусь здесь. Если бы ты тогда убежал со мной на юг, подальше от нашего очага, мы могли бы навсегда остаться вместе и всю жизнь хранить верность нашей клятве и никто на свете не узнал бы о том, что мы нарушили закон. Но ты первый изменил клятве, Ты предал нас и предал собственную жизнь, и не сможешь теперь звать меня по имени». И правда, Хоут шевелил губами, но так и не мог выговорить имени своего родного брата. Он быстро подошел к Гетерену, протянул к нему руки, обнял его, сжал его левую руку своими руками, но Гетерен вырвался и убежал. Он бежал на юг и видел, как перед ним вырастает стена пурги, и, пройдя сквозь неё, он снова упал на колени и больше бежать уже не мог, а мог лишь ползти на четвереньках. На девятый день после того, как он ушел из родного очага на север, Гетерен был обнаружен в пределах своего княжества неподалеку от очага Ороч, что находится к северо-востоку от Шатха. Жители его не знали, кто этот человек и откуда он пришел. Они нашли его барахтающимся в снегу, умирающим от голода, ослепшим от снега, спочерневшим от мороза и солнечных ожогов лицом. Поначалу он не мог даже говорить, и все же Гетерен не только выжил, но и не заболел, разве что сильно обмороженную левую руку его пришлось отнять. Кое-кто поговаривал, что это тот самый Гетерен из Шатха, но остальные считали, что такого быть не может, потому что Гетерен ушел на ледник еще во время первых осенних снегопадов и без сомнения погиб. Сам же он утверждал, что имя его вовсе не Гетерен. Окончательно поправившись, человек этот покинул Орочь и княжество на границе страны Диких Ветров и отправился на юг, и в тех краях стал называть себя Энохом. Когда Энох был уже совсем старым и жил в долине реки Рир, он как-то повстречался со своим земляком, и спросил его, как идут дела в княжестве и очаге Шатх. И человек тот ответил, что дела там плохи. Нет удачи ни в домашней работе, ни в поле. Все пришло в упадок, все больны какой-то странной болезнью. Весной зерно в полях вымерзает, а то, что успевают созреть, гниет на корню. И так продолжается уже много лет. Тогда Энох сказал ему, «А знаешь, ведь я Гетерен из Шатха», и поведал о том, как тогда поднялся на ледник и кого там встретил. И закончил свой рассказ, передай жителям Шатха, что я беру назад свое имя и снимаю с них проклятие. Через несколько дней после этого Гетерен заболел и умер. А тот путешественник рассказал его историю в Шатхе и передал его последние слова. Говорят, что с тех пор сам очаг и все княжество вновь стали процветать, жизнь снова наладилась в домах и в полях и пошла дальше своим чередом.